В 5 утра на круге возле остановки Картахена начали собираться бегуны. Обычный субботний ритуал в коралл Гейблс, одетые в майки и шорты фирмы Nike люди были готовы пуститься в пятнадцатимильную мильную пробежку еще до того, как весь остальной мир приступен к завтраку. По-своему Джек который сам время от времени бегал по утрам, завидовал этим людям. И в то же время считал их флоридским вариантом безумных скандинавов, которые в середине января проделывают проруби в льду и ныряют в холодную воду. К мобильному телефону Роза не подходила, но Джек нашел ее там, где и ожидал, опершись на изгородь, Она разминала мышцы ног. Ты что здесь делаешь, Свайток? Мне надо с тобой поговорить. Мне пора бежать в прямом смысле слова. Ее друзья, похоже, раздраженные его присутствием, делали вид, что проверяют свои нательные приспособления являвший гибрид часов аппарата для измерения пульса и спидометра. «Тео похитили», — шепнул ей на ухо Джек. Она промолчала, лишь метнула в его сторону взгляд, означавший примерно следующее. «Шутишь, что ли? Я серьезно». Роза сказала друзьям, чтобы не ждали ее. Затем прошла вслед за Джеком, уединенное местечко под раскигистым баньяновым деревом, где можно было спокойно поговорить. За пару минут он посвятил ее в разговор с Катриной. Почему сразу мне не позвонил? Не был уверен, что стоит звонить кому бы то ни было, раз не пошел в полицию. Так зачем теперь, рассказал, не смог уснуть. Слишком много событий, слишком быстро они развиваются. Нужна еще одна голова, чтобы осмыслить все это. Боюсь наделать ошибок. А ты оказался прав, хотя бы в одном. Ты он не убегал. Я всегда знал, что ты не убийца. «Погоди секунду. Тот факт, что он не убежал, еще не означает, что он не убивал Джесси Мэри. Ход ее рассуждения был ему ясен. «Все еще думаешь, он мог убить ее?» «Не знаю». Катерина сказала, что ее компания была организатором убийства той женщины из Джорджии. Ее убрали, чтобы обналичить деньги по вертикальному договору. Похоже, они проделали то же самое и с Джесси. С той только разницей, что Джесси была здорова. А разве теперь это имеет значение? Допустим, если человек, который должен умереть от спида, если... Виотикальная компания ускорит этот процесс, никто не станет поднимать тревогу. Особенно если имеется 10 разных клиентов, работающих с десятком разных виотекальных компаний, как и было в данном случае. Но ситуация с Джесси Мэриу совсем другая. Она не была больна, не должна была умереть. Ее убийство тут же всех насторожило, и негодяи, работающие с Катриной, должны были это понимать. Мы говорим о русской мафии, не о великих ученых из России. Когда пахнет большими деньгами, которые так легко получить, разум уже не работает. Возможно. Не просто возможно. Скорее всего, убили ее именно они, а не Тео. Да, если смотреть на все это с чисто теоретической точки зрения. Но следует учитывать одно вполне конкретное обстоятельство. Какое же? К примеру, как влияет эта информация о вертикальных компаниях на твою версию об угле надреза? Не думаю, что это как-то связано. Но не скажи, ведь ты утверждаешь, что запястье Джесси перерезал левша, так? И что с того? Уверен, среди русской мафии полно левшей. Я тоже уверена в этом. Но ответь мне на другой вопрос. Твой Тео, он левша или правша? Правша. Что, теперь довольна? Ни чуточки. Это почему? Это твоя теория об угле надреза. Тебе не кажется странным, что в отчете патолога-анатома об этом ни слова? Нет, заметить отклонение не так-то просто. Признаю. К тому же убийца-левша не вписывался в версию прокуратуры. Так что вполне понятно, что в отчете об этом ни слова. Цинично протянула она. Ты четыре года просидел в камере смертников за убийство, которого не совершал. Так что у нас есть право проявить немного цинизма. У нас? У нас есть право. Но, Джек, ты больше не его адвокат. Нет, я его друг. Вот это и волнует меня в первую очередь. Попробуй взглянуть на все это со стороны, абстрагироваться, сыграй роль адвоката-дьявола. Не понял? Вот ты говоришь, что Анатом не обратил внимания на угол надреза на запястье, потому что это не вписалось в версию прокуратуры. Может быть. Просто представь на минутку, что сам ты обратил внимание на этот угол лишь потому, что убийца-правша не вписывался в твою версию, а? Но ведь ты сама видела. Я показал тебе снимок, сделанный на вскрытии, и ты сказала, что тоже видишь этот угол. Черт побери, Джек, ты правша. Не кажется ли тебе, что я просто хотела увидеть нечто подтверждающее, что убийца был левша? Послушай, когда я показал тебе снимок запястья, ты видела этот угол или нет? Ну, видела. Видела, но только после того, как ты на него указал, и мне куда больше импонировала бы твоя версия, если бы и патологоанатом обратил внимание на надрез. Джек искал контр-аргументы, но так и не нашел. «Хорошо», – нарочито с спокойным тоном протянул он. «Просто прекрасно. Я одно хочу сказать, возможно, не стоит увлекаться рассуждениями на сей счет». «На самом деле ты хотела сказать другое, что не следует, безусловно, верить в невиновность, Тео, так?» «Возможно». «Ладно, не переживай. Я пришел к тебе с одной целью. В надежде, что ты поможешь мне разобраться. И...» Он подошел к изгородить долго, смотрел на вытянувшихся цепочкой бегунов, трусивших по тропе вдоль канала. И еще больше запутался.